ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ. ГЛАВА 1 МИСТЕР ВИЛЛЕР ДЕЛАЕТ ХОД КОНЁМ. Основной закон мироздания, расставляющий все по своим местам, гласит «Неисповедимы пути Господни». Есть еще вариант «Человек предполагает, а Бог располагает». А такая формулировка мне нравится больше всего «все, что не делается, все к лучшему». То бишь можно вообще никогда не напрягаться ни по какому поводу. Все равно все служится самым идеальным образом. Например, если у вас украли кошелек, то успокойтесь и идите петь песни. Наверняка эти деньги не пошли бы вам на пользу. Если бы вы их пропили или потратили бы на проститутку, которая заразила бы вас спидом. Условно говоря, Или вот авария, например. С увеличением количества транспортных средств участились случаи мелких, но крайне противных аварий. В основном это происходит из-за повального пьянства за рулем. Однако если вам размолотили весь передок и пора подсчитывать, во что обойдется латание пробоин на судне, не торопитесь клясть небеса. А вдруг посредством трех мелких аварий «Ангел-хранитель уберегает вас от одной крупной, при которой услуги жестенщика уже не понадобятся, а понадобятся услуги гробовщика». В таком контексте можно рассматривать и вопросы эмиграции, потому что не будет двух одинаковых эмигрантов, так же, как не встречается людей с одинаковыми отпечатками пальцев. «Кому-то игрушечный рай из папье-маше надоест через три дня», а кто-то годами будет наслаждаться возможностями американской демократии. Чем бы дитя, имеется в виду Homo sapiens, не тешилось, лишь бы было счастливо, а счастье – это путь, к которым надо идти всю жизнь. Причем ни для одного человека он не выложен асфальтом. Неровные тропки, перепутанные между собой, и знаки, по которым не умеет читать никто – Интуитивная разметка, которую нанес на вехи судьбы небесный ГИБДДшник? Пойди разберись и не забреди в глухую чащу. Для меня Вашингтон был, что темный лес, полный негритянских волков. Для Ирины Зотовой стал родным домом. Мы встретились у меня дома на следующий день. Я проводила Лайона на работу и стала печь пирог для неведомой дорогой гости. Давно я не испытывала такого вдохновения, из ничего я соорудила настоящий американский чизкейк, тающий во рту сырный пирог, залитый воздушным сливочным соусом. Угощать человека, который понимает русскую речь, настоящий праздник прежде всего для меня. «Давайте-ка я сразу откопирую ваш паспорт, чтобы заказать билет, а то потом времени не будет». У меня через час еще одна встреча неподалеку, уверенным, немного заносчивым тоном отрапортовала Елена Зотова на мое предложение испить чайку. «А как же пирог?» — расстроилась я. Впрочем, если судить по Елениной тощей фигуре, еле просвечивающей из-под свободного бежевого костюма с большим количеством складок, то пироги действительно не были ее коньком. Вот интересно, что весь мир кричит о диких проблемах американцев с лишним весом, а мне попадаются только особи с обтянутыми кожей остовами. Я и сама за время пребывания здесь уменьшилась на 15 килограммов, которые не возвращаются ко мне, несмотря на все труды Лайена. Тоска по родине, не иначе. «Пирог потом, несите паспорт», — скомандовала Елена. Я подумала, «не все ли мне равно?» Подружимся ли мы с этой адвокатшей? Я улечу, а ездишь жить. Бегать по распродажам, платить налоги, высчитывать все до цента. Никакой другой в таком случае она и быть не может. Американка. Одну минуту кивнула я и пошла в спальню. «Скоро там?» — крикнула она через десять минут. Ничего утешительного я сказать не могла. Паспорта не было. Ни за минуту, ни за десять я его не нашла. Папка с документами, которая всегда лежала в столе, в верхнем ящике, пропала бесследно. Ни свидетельства о браке, ни билетов, по которым я сюда прилетела, ни паспорта, ничего. Я поищу в других местах, — крикнула я бодрым голосом, боясь, что деловая и собранная Зотова пожурит меня и уйдет. Наверное, я просто забыла. «Давайте побыстрее», — начала раздражаться она. Я поскакала по этажам. Никогда не любила игр, в следователей и обыски, так что не имею ни малейшего практического опыта в этой области. Но когда припрёт, задёргаешься, как миленькая. Ноль. Зеро. Ничего нет, нигде, — орала я, вытряхивая на пол содержимое шкафов. Елена подошла ко мне и с интересом посмотрела на кучу барахла. «А когда вы видели его в последний раз?» — спросила она. «Кого, Лайана?» — с утра ответил я. «Да не Лайана, паспорт». «А...» — кажется, в больнице, — застыл я, вспоминая. лэн доставал мой паспорт из своей барсетки, когда получал выписку». «Точно в больнице». «А он не мог его там оставить?» — продолжала Елена. Я с благодарностью смотрела на ее попытки как-то реанимировать ситуацию, потому что вообще-то... Она была похожа больше на человека, который скажет «Позвоните мне, когда решите вашу проблему». «Нет». И потом пропала целая папка с документами, такая синенькая, растерянно описывала я.